Глава 10. Смотрю не моргая на куртку князя, лежащую на стуле. Правый карман свисает под тяжестью содержимого. Там ключи от машины, маленький кусок холодного металла, который может стать билетом в свободу. Душ шумит. Денис внутри, в ванной. Это мой шанс. Я чувствую, как бешено колотится сердце. Ладони вспотели, дыхание рваное. Кажется, если сейчас он выйдет, я просто умру на месте но он не выходит. Вода все так же льется. Я протягиваю руку, засовываю ее в карман его куртки и сгребаю ключи. Они дрожат в пальцах, как будто обжигают. Дальше главное не думать, просто делать. Я бросаюсь к двери. Легкие горят от нехватки воздуха, пока несусь по ступеням вниз и через гостиную дома. Ноги дрожат, но я лечу вперед. Выбегаю на улицу. Морозный воздух ударяет в лицо, заставляя задохнуться, но я продолжаю бежать. Вот она, машина! Дергаю дверцу. Открыто. Запрыгиваю внутрь. Захлопываю дверь и силой втыкаю ключ в замок зажигания. Ладони мокрые, пальцы соскальзывают, дыхание рваное. Сердце бьется так громко, что, кажется, его можно услышать на километры вокруг. Черт, черт, Давай же!» – шепчу я, прокручивая ключ. Мотор молчит. Дыхание срывается. Паника накатывает волной. Снова. Ключ скрижещет в замке, но ничего, мать твою. Я стучу по рулю. Судорожно нажимаю педаль газа. Сердце вырывается из груди. В голове один вопрос. Что, если он уже идет? Что, если он слышит меня прямо сейчас? Из дома раздается резкий звук. Что-то падает и с грохотом разбивается. Может, Денис уже вышел из душа? Да, кто ж еще? Ни кота, ни собаки в доме нет. «Заводись! Заводись!» В панике шепчу я, прокручивая ключ еще раз. Машина вздрагивает. Мотор захлебывается и снова глохнет. Из дома снова слышится глухой звук. Меня пронзает холодный ужас. Мышцы спины каменеют. Изо рта с резким выдохом вырывается облачко пара. «Заводись! Заводись!» Шепчу я, снова проворачивая ключ. Машина вздрагивает. Мотор взрывается глухим ревом. Я резко давлю на газ. Колеса взвизгивают по сырой земле. В этот же момент дверь дома с треском распахивается. Денис, голый по пояс, с каплями воды на коже, глаза темные, полные ярости. Но я уже лечу вперед. Вижу, как он бросается к машине, но я давлю педаль в пол. Машина рвется с места, швыряя меня назад. Ворота, черт, ворота! Я не торможу, я вдавливаю газ. Слышу, как визжат шины, как металл содрогается от удара. Створки распахиваются с грохотом, и я вылетаю на дорогу. Мои руки мертвой хваткой стискивают руль. В животе скручивает спазм. «Господи!» – выдыхаю я, но не позволяю себе сбавить скорость. Я несусь вперед. Дорога узкая, петляет между деревьями. Колеса цепляются за мокрую землю. Меня бросает влево, вправо. Я мчу, внимательно глядя в лобовое и забывая моргать. Снег. Начинает валить снег. Сначала слабый, едва заметный, а потом тяжелый, колючий. Он бьет в лобовое стекло, забивает обзор. Дворники скребут стекло, но бесполезно. Все сливается в серую, холодную стену. Дорога скользкая. Машину ведет. Каждый поворот дается с трудом. Я сжимаю руль так сильно, что ноют пальцы. Я не знаю, где я. В панике не следила за дорогой, не отмечала ориентиры. А теперь все вокруг кажется одинаковым. Снежные вихри слепят глаза. Дорога будто бесконечная. Деревья по обе стороны сливаются в серые тени, исчезающие во мгле. Когда первый адреналин схлынул, я понимаю, что замерзаю в машине. Кожаные сиденья жесткие, холодные. Руки липнут к рулю. Мокрые ладони оставляют следы на гладкой поверхности неели от напряжения, и мне приходится разжимать их поочередно, чтобы хоть немного вернуть чувствительность. Чуть сбрасываю скорость и пытаюсь разобраться, как включить обогрев в салоне. Сдергиваю раздражающий ароматизатор и выбрасываю его в окно, и только потом понимаю, что оставила метку. Хотя снег идет настолько активно, что быстро скроет мою оплошность. В боковом зеркале пустота, ни фар, ни признаков погони, но это ничего не значит, Если Денис решит броситься в погоню, он найдет способ. Я вытираю влажные ладони о юбку и снова сжимаю руль. Кажется, еду в правильном направлении. Но мы с князем не ехали по Грунтовой так долго. Я должна была давно выехать к трассе. Что-то не так. Я пытаюсь запустить панель управления. Нажимаю кнопку навигатора. Экран вспыхивает, но значок «Сети» пуст. Нет, «Сети». Твою же мать. Сердце стучит в горле. Я в ловушке, в этой проклятой глуши, среди деревьев, среди бесконечного снега. Но я не могу останавливаться. Что, если Денис уже едет за мной? В гараже может быть еще одна машина или мотоцикл. Я не могу дать ему догнать меня. Я сворачиваю в подлесок. Ветки хлещут по капоту. Снег уже ложится плотной коркой на дорогу. Машина медленно, но уверенно теряет сцепление. Я чувствую это, несмотря на свой весьма скромный водительский опыт. И тут я замечаю красный мигающий индикатор. Бензин на нуле. О нет, он ведь горел изначально, мелькал на периферии, но я только сейчас обратила внимание. Я проезжаю еще немного, выжимая из машины последние капли топлива, но она начинает дергаться. И вот. Все. Двигатель захлебывается. Тишина. Я застываю. Нет. «Нет, нет, нет!» Я хватаюсь за ручку и вываливаюсь из машины. Тело тут же пробивает морозом. Каблуки модельных туфель вязнут в грязи. Открываю багажник. Может быть, там есть канистра? Я видела в кино, что у людей в багажнике есть запасное топливо. Может, мне повезет? Может, пусто. Я хватаюсь за голову. Ветер бросает в лицо острые жгучие снежинки. Волосы липнут к щекам. Вечер сгущается. Я в лесу, без топлива, без связи, в тонкой одежде. Единственная удача – какое-то тонкое покрывало, свернутое в багажнике, которое я тут же разворачиваю и дрожащими руками набрасываю на себя. И если Денис найдет меня первым, я не знаю, что он сделает, но чувствую, что это будет страшно. Но еще страшнее, если меня никто не найдет, даже он. Сколько я протяну? Несколько часов от силы, и то, если мороз не усилится. Никто не знает, где меня искать. И тут, словно в подтверждение своих самых страшных мыслей, я слышу отдаленный, волчий вой.